Шестое. Батенька. На другой день мы удивились. Во дворе стояла кибитка, в сарае стояло много лошадей, хорошие, большие лошади. Ночью приехал батенька. Гришка, я бросился к работнику: "Ты поедешь лошадей поить, возьмёшь меня с собой". "Нет, нельзя, нельзя", говорит Гришка. Место незнакомое, и лошади строгие. Посмотри-ка, вон за загородкой. Видишь, какой вороной жеребец. Но цепи. А ты не боишься? спрашиваю я. Нам чего? Вон и Бориска не боится. Вижу новый работник Бориска, русский. Сейчас видно, еще молодой, серьезный, рослый и красивое лицо, похож на одного из возчиков, что обедал у нас еще на постоялом у бабеньки. И вот они стали выводить лошадей по паре. На одну садятся верхом, а другую в поводу, в недоуске держит. Гришка дал Бориский Гнедова, а сам сел на Воронова жеребца. Губа прикручена, уздечка крепкая. Как заиграл, как завертелся по двору, страшно. Я поскорей вскочил на крыльцо и смотрел оттуда. Гришка Воронова только поглаживал по гриве, ласкает, приговаривает: "Холя, Холя". Вороная шерсть блестит, грива ещё до земли развивается. На лбу белая звезда. Играл, играл по двору и успокоился. Гришка взял гнедова в повод и выехал со двора на Донец поить. Бориска вывел пару серых. Какие красавцы! Вот лошади, картины, говорит Бориска. А смирные как телята. Это, он говорит, рысаки. А мне нельзя с тобою? Нет, мальчик, нельзя. Чего-нибудь испугаются, кони бросятся. Где мне с тобой возиться? Он повёл их с камейки около дровосеки и в лес на дно, а другую повёл в поводу. И смирное же лошади чудо, а какие красавцы в яблоках! И как это яблоки точно разрисованы! Яблоки, яблоки! А копыца! Фу, ты как выступают! Вот красота! Как сказал Бориска картины. Ах, какие картины! Хвосты длинные, пушистые, белые как серебро. Неужели это наши лошади? Я долго смотрел им в ослет, пока не скрылись под горку к мелкому песчаному месту у Волового парка, где рабочий батальон в казармах живет. Там и солдаты поят лошадей. Меня позвали пить чай. Батенька и маменька уже сидели за столом. Большой самовар кипел, стояли чашки, стаканы, молочных со сливками, кувшин с молоком, харьковские бублики и огромная харьковская булка. Алёха, Волха, Илюха, где ж ты бегаешь? Вот я вам привёз. На дороге у зайца отнял. Он дал мне нитку инжиру и погладил по голове. Я поцеловал его огромную руку. Батенька был в чистой рубахе и штанах тонкого сукна, стального цвета. Он был чисто выбрит, желтые усы подкручены по солдатски и волосы гладко причёсаны. А вот и это что? При этом он высоко поднял пару новых сапог с красными сафьяновыми отворотами. Вот тебе, Наденька, не молы ли? Если молы, так их Ивану отдадим. Иваном он называл моего младшего брата. Иваничка всё хворал и едва ходил. Я сейчас же сел на пол и надел, совсем впору. Я встал и почувствовал, что очень больно закололо что-то в пятке, но терпел. Хотел пробежаться, невозможно, что-то так и впивалось. Я стал ходить на цыпочках. Скоро мне дали чаю, и я примостился на деревянном диване около Устя. Что же ты кривишься, что ты так поджимаешь ноги? – говорит Устя. Тебе больно? Ничего, ни сколько не поджимаю и не больно. Говорит я с досадой, но сам уже едва удерживаю, чтобы не заплакать. Маменька, говорит Устя, должно быть ему малы сапоги. Да нет, где малы? Я видела, он свободно надел их, говорит маменька. Да скажи, давят тебе сапоги? – спрашивает маменька. Да нет! И я заревел от досады. А постой, постой, говорит батенька, я знаю, что это – верно, гвозди в подборах. Ну-ка снимай. Мне не хотелось снимать, но мне их сняли и увидели, что у меня пятки в крови. Ха-ха-ха-ха! Засмеялся батенька. Как это он терпел? Смотри, ко мать, даже гвоздики мокрые от крови. Ну как же можно в них ходить? Ну погоди, я тебе сейчас их забью. Даняш, принеси мне скалку и молоток. Вот выпьем чаю и заколотим гвоздики. Вот ведь сукины сыны торговцы, так и продают. Но ну, долго ли их забить? Батенька много пил чаю. Стаканы его становились всё светлее и светлей, и совсем уже едва только жёлтенькая водичка, а он всё пил. Я очень люблю чай пить. Так весело! Сливки вкусные, баранки и харковские бублики так и тают, так и рассыпаются во рту. От пенок маслянистые круги идут звёздочками в чашке и тают. И все сидят весёлые и говорят разное. Наконец, батенька кончил, встал из-за стола, помолился Богу большим крестом со вздохом. Ну-ка, доняшка, скалка есть? Давай сюда. Он ловко стал заворачивать галенище сапожок, завернул Видишь, вон какие торчат. И как ты в них ходил, елеха, охо. А он будет на цыпподсках ходить, сказал Иванечка. Рассмеялся Батенька. На цыпподсках. Слышь, мать, что Иван сказал. Илюха будет на цыпподсках ходить. Он взял между колен скалку, зажал ее низ сапогами, положил большую медную деньги на скалку, надел на нее сапожок каблуком подбором вверх. И молотком крепко стал колотить по гвоздям, тук-тук, тук-тук. Нука, ага, ну вот все загнулись. Нака, попробуй рукой, не колются? Дай-ка еще сюда. Забью их хорошенько и отсюда. Ну ладно, теперь надевай. Не будешь больше на цыплятках ходить. Так так, Иван, на цыплятках. Стук, стук, стук. Иванечка такой беленький. У него тонкий носик с маленьким горбиком. Он такой хорошенький, я его очень люблю. Пойдёмте отцовскую кибитку посмотрим, сказала нам маменька, и мы пошли за ней. На что там смотреть? сказал в раздумье батенька и остался на крыльце стоять, скучный, скучный. Кибитка на высокой огромной телеге стояла среди двора. Маменка и меня всадила в кибитку. А как тут хорошо, чистенько, сказала Уся. Посмотри, Люша, какой узор вырезан внутри кибитки и как блестит и переливается внутри мелкая резьба очень и очень хорошо. Маменька стала открывать все ящики. Столько резных, задвинутых ловко, никто не найдет. В одном недоеденный бублик. А это что? Маменька вытащила великолепную трубку, отделанную серебром и с цепочкой. Дайте посмотреть. Вот чудо. Лезу я к трубке. Вади, дурак, что тут смотреть эту гадость? Трубка сильно воняла табаком и пачкала руки коричневой липкостью. Маменька подняла трубку и показывает Батеньке, а? Посмотри, бесовесный! И стала очень сердита. Пойдем же, бросим ее в печку, бесовесный! Не может отстать, греха набирается, курит эту гадость и как ему не стыдно! Батенька тихо стоял на крыльце, повернувшись несколько в сторону, он смотрел куда-то в дал и ни слова не говорил. У маменки сдвинулись её тонкие брови, она недовольно ворчала, помогая нам слести леги. И мы пошли за ней. Неужели трубку сожгут? Какое серебро, какой янтарный чубучок! Я ещё не верил и не спускал глаз с трубки. Маменка шла прямо в кухню. В глубине русской печки за горшками жарко горели дрова. Маменка быстро бросила трубку вместе с цепочкой и ещё какими-то привесками вроде шильца. Маменька, зачем? Дайте лучше мне! – вскричал я и готов был заплакать. Что ты это? Ты что, курить гадючей табачище будешь? Хорош курельщик. Посмотрите на него люди добрые. Слушайте, дайте лучше ему. И она даже рассмеялась. И только тут я понял, что, вероятно, трубка большой грех. Но мне было жаль такой хорошей, дорогой вещи и даже посмотреть не дали. Что за беда, что воняет и пачкает? Ведь можно руки вымыть. А я никогда не видал, чтобы батенька курил. Он при нас никогда не курил.